Его жена могла умереть от горя или в родах. Миссис Папагай могла впасть в нищету, а она осталась бы прислугой и захерела от тяжелой работы. Но ничего этого не случилось. Все они здесь, их глаза светятся, а во рту сладко. Глава 12 Они вышли на улицу в кромешную тьму. Подмораживало. Порывами налетал ветер. В воздухе носились соленые брызги. Рядом и где-то вдали шумело море. Они решили идти домой пешком, надо было экономить. Если миссис Джесси откажется от сеансов, если мистер Хок будет злиться и относиться к ним враждебно, что тогда с ними будет? Ветер дул в спину. Они скорым шагом шли к набережной, выставив перед собой зонтики. Спустя некоторое время Софи потянула миссис Папагай за рукав, И сипло закричала ей в ухо. — За нами кто-то идет! С тех пор, как мы вышли от миссис Джейси, я слышу за спиной какие-то шаги. И правда. Мы остановились, и шаги смолкли. Он один. Мне страшно. Мне тоже. Давай постоим под этим фонарем и дадим ему пройти с миром, иначе нам придется помериться с ним силами. У нас двое, а он один. Не хочу, чтобы за нами кто-то шел. Ведь скоро мы попадем в тот лабиринт улочек за рыбным рынком. Боишься, Софи? Боюсь. Но в конце концов он простой смертный. Зато в нем живой дух, поэтому он может быть опасен. Знаю, но сейчас меня больше страшат мертвые. Давайте постоим и посмотрим на него. Вдруг он пройдет мимо. Они остановились, и шаги снова стихли а затем медленно и неуверенно стали приближаться. Женщины замерли под фонарем, покрепче ухватив зонтики. Шаги приблизились. Из мрака выступила в угловатая фигура в бесформенном пальто и черной фуражке. Подойдя ближе, человек остановился как вкопанный и воззрился на них. — Почему вы идете за нами? — спросила миссис Папагай. — Это ты проговорил человек. В темноте я не мог разглядеть, кто это, но теперь вижу, это ты. Я пришел к тебе, свет не горит, и дверь на замке. Соседка сказала, что ты ходишь этой дорогой, я отправился за тобой. Ждать на крыльце холодно, и сырость пробирает до костей. А я столько мерз и мог, что другому бы на две жизни хватило. — Ты не узнаешь меня, Лиляс? — Артуро! пролепетала миссис Папагай. — Мы дважды тонули, — помолчав, продолжал он. — Один раз нас прибило к чужому берегу. Ты разве не получила моих писем? Я писал, что мы возвращаемся домой. Миссис Папагай молча покачала головой. Она боялась, что у нее начнется истерика. Нервы у нее напряглись, в голове стучало, ее, как убойную корову, словно оглушили обухом. Я тебя, видимо, очень напугал. Надо было мне подождать тебя на крыльце. Миссис Папагай на миг очутилась на краю могилы, а потом крылатый ветер примчал ее обратно. Жизнь влилась в ее сердце и легкие, и она пронзительно закричала «Артуро! Артуро!» и отшвырнула зонтик, который полетел по улице, словно парашютие гигантского одуванчика. «Артуро!» Миссис Папа бросилась к мужу, и не окажись он рядом и не удержи ее, она без чувств рухнула бы на мокрый тротуар. Но он был настоящий, и миссис Папа упала в его объятия.